Велела старухе послать ей одного молодого человека Из самых красивых и приятных в Перуджии Что та тотчас же исполнила Когда жена села с ее жены за ужин Пьетро кликнуло в входной двери, чтобы ему отворили Жена, услыхав это, сочла себя потерянной Но желая по возможности укрыть юношу И не догадавшись ни отослать его Ни скрыть в каком-либо ином месте Спрятала его под навесом Находившемся вблизи той комнаты, где они ужинали под корзину из-под А сверху набросила холчевый чехол с матраца, который она в тот день велела опорожнить Сделав это, она тотчас же велела отварить мужу. Когда он вошел, она сказала «Скоро же вы проглотили этот ужин?» Пьетра отвечал «Мы до него и не дотронулись» «Что же такое было?» — спросила жена Когда Пьетро сказал, «Я тебе это расскажу». Когда мы уже усели за стол, Эрколану, его жена и я, мы услыхали, как около нас кто-то чихнул. На что ни первый, ни во второй раз не обратили внимания. Но когда чихнувшись, сделал тоже и в третий, в четвертый, в пятый раз и далее, мы все удивились. А Эрколана...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 «Чего же ты не идешь? Иди себе спать, лучше будет».